Глава тридцать восьмая. Адель. Мы направились прямо к большому зданию и, окружив его, остановились. Старики все еще стояли на крыше у парапета. Они были испуганы и дрожали, как дети. «Не бойтесь, мы друзья!» — крикнул Сиген, говоря на незнакомом языке и делая знаки. Голос его не был слышен из-за продолжающихся криков. Он повторил слова и подчеркнуто повторил жесты. Старики толпились у края парапета. Один из них отличался от остальных. Его снежно-белые волосы спускались ниже пояса. В ушах и на груди висели яркие украшения. Он был во всем белом. Очевидно, это был вождь, потому что остальные повиновались ему. Он сделал жест, и крики прекратились. Потом он встал на парапет, словно собирался говорить с нами. Амигос! воскликнул он по-испански. Амигос! Да, мы, друзья, ответил Сиген на том же языке, не бойтесь нас, мы не причиним вам вреда. Зачем нам причинять вред? Мы в мире с белыми по с востока. Мы дети Монтесумы. Мы Навахо. «Что вам от нас нужно?» «Мы пришли за нашими родственниками, вашими белыми пленницами. Они наши жены и дочери». «Белые пленницы?» «Ты ошибаешься. Те, кого ты ищешь, у племени Апачи, дальше, на юг». «Нет, они у вас», — ответил Сиген. «У меня точные сведения, что они здесь. Не задерживай нас». Мы издалека приехали за ними и без них не уйдем. Старик обратился к своим товарищам. Они тихо поговорили, обмениваясь жестами. Старик снова повернулся лицом к Сигену. — Поверь мне, сеньор-вождь, — убедительно заговорил он, — тебя неверно информировали. У нас нет белых пленниц. — Проклятый старый лжец! — воскликнул Рюб. «Выходя вперед и снимая с головы шапку, видишь меня?» Он показал индейцам свою голову без волос. Среди них послышались тревожные голоса. Седовласый вождь казался смущенным. Он знал историю этого скальпа. В рядах охотников тоже раздавались голоса. Подъезжая, они видели белые лица. «Ложь их разозлила!» Защелкали взводимые курки. Ты говоришь неправду, старик, сказал Сеген. Мы знаем, что у вас есть белые пленницы. Приведите их, спасете свою жизнь. Быстрей, крикнул Герри, угрожающе поднимая ружье. Быстрей, или я проделаю дыру в твоем старом черепе. Терпение, Амиго. Ты увидишь наших белых женщин, но они не пленницы. Они наши дочери, дети Монтесумы. сумы Индейц спустился на третий этаж храма. Вошел в дверь, но вскоре вернулся, ведя за собой пять женщин в нарядах наваху Это были женщины и девушки. И с первого взгляда было очевидно, что они испано-мексиканской расы. Однако нашлись те, кто их хорошо знает. Многие охотники узнали трех девушек, и девушки их узнали. Девушки нагибались через парапет, протягивали руки и издавали радостные восклицания. Охотники кричали им «Пепе, Рафаэла, Джезузита!» Ласково произносили они их имена. Призывали спуститься, показывали на лестнице. «Бен, Нинас, Бен, спускайтесь, дорогие девушки, быстрей, быстрей!» Лестницы лежат на верхней террасе. Девушки не могут их спустить. Прежние хозяева стоят рядом с ними, мрачные и молчаливые. «Спускайте лестницы!» — снова кричит Гэри, угрожая своим ружьем. «Спускайте и помогите девушкам спуститься, а то я вас самих спущу!» «Спускайте лестницы!» — закричали другие охотники. Индейцы опускают лестницы. Девушки спускаются и в следующее мгновение оказываются в объятиях своих друзей. Две девушки остаются наверху, только три спустились. Сеген спешился и подошел к девушкам. Среди них не было той, из-за которой он волновался. Он поднялся по лестнице в сопровождении нескольких своих спутников. Поднимался с террасы на террасу, пока не оказался на третьей. Здесь он подошел к двум оставшимся девушкам. Взгляд у него был дикий, движения лихорадочные. Девушки, неверно поняв его намерения, отшатнулись. Они кричали от ужаса. Сиген обвел их взглядом. Инстинкт отца обманул его. Одна из девушек старше по возрасту, она слишком взрослая. Другая грубая и похожа на рабыню. «Мой бог, не может быть!» — восклицает Сеген. «У нее есть знак, но нет, нет, нет, этого не может быть!» Он хватает девушку за запястье, разрывает рукав, и рука обнажается до плеча. «Нет, нет!» — снова восклицает Сеген. «Ее здесь нет, это не она!» Он отворачивается от них, бросается к старому индейцу, который испуганно отступает, под его яростным взглядом. «Это не все!» — громовым голосом восклицает Сиген. «Есть еще! Приведи их, старик, или я сброшу тебя на землю!» «Больше белых скво нет?» — отвечает индейец упрямо и решительно. «Ложь! Ложь! Ты ответишь своей жизнью! Поговори с ним, Рюб!» «Проклятый старый скунс. Ты расстанешься со своими белыми волосами, если не приведешь ее. Где она, молодая королева?» «Альсур», — отвечает индейц, показывая на юг. «Ох, мой бог, мой бог!» — восклицает Сиген на своем родном языке, выражая этим восклицанием свое горе. «Не верь ему, Кэп! Я видел много индейцев, но такого лжеца!» как этот старый паразит не встречал. Ведь ты спрашивал его о других девушках. Наверное, он солгал. Но она... Может, ее нет? Нет, ложь его профессия. Он у них главный знахарь, всю жизнь жульничает. Эту девушку они называют таинственной королевой. Она много знает и помогает ему в его уловках при жертвоприношениях. Он не хочет ее потерять. Она где-то прячется. Она где-то в укрытии, это точно. — Ребята! — крикнул Сиген, бросаясь к парапету. — Берите лестницы! Обыщите каждый дом! Выведите всех старых и молодых! Выведите их на открытое место! Обыщите все углы! Верните мне мое дитя! Охотники бросились к лестницам. Забрали лестницы с большого здания, забрали остальные. Они перебегали от дома к дому и вытаскивали кричащих обитателей. В домах было несколько мужчин. Оставшиеся воины, мальчики и юноши. Кое-кто из них сопротивляется. Все они убиты, скальпированы и сброшены через парапет. Перед храмом под охраной собралась толпа – женщины и девушки всех возрастов. Взгляд Сегена занят, сердце горит желанием. Когда приводят новую группу, он осматривает лица. Тщетно. Многие девушки молодые и красивые, но все коричневые, как опавшая листва. Ее среди них нет. Я вижу, что три пленные мексиканки стоят со своими друзьями. Они должны знать, где она. Распросите их. Шепотом предлагаю я главарю. «Ха, вы правы, я об этом не подумал. Идемте, идемте!» Мы сбегаем по лестницам и подходим к освобожденным пленницам. Сиген торопливо описывает объект своих поисков. «Должно быть, это таинственная королева», — говорит одна из девушек. «Да, да!» — в волнении восклицает Сиген. «Она таинственная королева!» «Она здесь, в городе», — говорит другая девушка. «Где? Где?» — спрашивает волнующийся отец. «Где?» — повторяют девушки, обращаясь друг к другу. «Я видел ее сегодня утром, незадолго до вашего прихода». «Я видела, как он торопливо уводил ее», — говорит другая девушка, показывая на старого индейца. «Он ее спрятал». «Там!» — восклицает девушка. «Наверное, там, где печка». Точно, она там. Там, где горит священный огонь. Где он делает свои заклинания. Где это? Ведите меня туда. Мы не знаем, как туда пройти. Это тайное место, где они жгут людей. Мы не знаем. Но, сеньор, это здесь, в храме, где-то под землей. Он знает. Только ему позволено входить туда. Карай. Эстуфа, страшное место. Так говорят люди. Страшные мысли возникают в сознании Сигена. Может, его дочь уже мертва? Может, умирает страшной смертью? Как и всех нас, его поражает злобное выражение лица старого знахаря, типичное для индейца выражение, упрямая решимость скорее умереть, чем выдать то, что он знает. Выражение дьявольского коварства характерная для всех людей его профессии во всех племенах. Преследуемый этими мыслями, Сиген бежит к лестницам и в сопровождении нескольких своих людей снова поднимается на крышу. Он бросается к лживому жрецу и хватает его за длинные волосы. — Веди меня к ней! — громовым голосом кричит он. — Веди меня к королеве! К этой таинственной королеве. Она моя дочь. Твоя дочь? Таинственная королева, отвечает индейец, дрожа от страха за свою жизнь, но по-прежнему упрямо не желающий раскрывать тайну. Нет, белый человек. Она не твоя дочь. Она наша королева. Она дочь солнца. Она дитя вождя Навахо. Не искушай меня больше, старик. Больше не смей, говорю я. Слушай, если хоть один волосок упадет с ее головы, пострадаете вы все. Я не оставлю ни одного живого человека в вашем городе. Отведи меня, Кастуфа. Кастуфа, Кастуфа, подхватывает несколько человек. Сильные руки хватают одежду индейца, Отведи меня к королеве. Королеве! Королеве! подхватывает несколько человек. Сильные руки хватают одежду индейцы и его длинные волосы. Ножи уже окровавленные мелькают перед его глазами. Его тащат по крыше и спускают по лестницам. Он перестает сопротивляться, потому что видит, что сопротивление означает смерть. Его полуведут, полутащат и он отводит в подземный этаж здания. Он идет по проходу между мохнатыми шкурами бизонов. Сиген идет за ним, не спуская с него глаз и не отнимая руку. Мы толпой идем за ними двумя. Мы идем по темным коридорам, спускаемся сложным лабиринтом и оказываемся в тускло освещенном помещении. Перед нами и вокруг нас Страшные изображения, таинственные символы ужасной религии. Стены увешаны чучелами и шкурами диких зверей. Мы видим яростный оскал гризли, морду белого бизона, голову росомахи, пантеры, прожорливого волка. Узнаем рога лося. Тут и там фигуры идолов, гротескные и чудовищные формы, вырезанные из дерева, и из красного аргипита пустыни. Слабо светит висячая лампа, а на жаровне в центре помещения горит синее пламя. Это священный огонь. Пламя, столетиями горящее перед богом Кецалькоатлем. Мы не останавливаемся, чтобы осмотреть эти объекты. От угольного дыма мы едва не задыхаемся. Бегаем в разных направлениях, опрокидываем идолов и срываем священные шкуры. По полу ползают большие змеи и шипят у наших ног. Наше нежеланное вторжение испугало и встревожило их. Мы тоже испуганы, потому что слышим характерный треск гремучих змей. Охотники подпрыгивают и бьют по змеям прикладами ружей. Они раздавили много змей на каменном полу. Мы слышим крики и шум. Страдаем от угольного дыма. Мы можем задохнуться. Где сиген? Куда он исчез? Слышите? Крики. Это женский голос. И голоса мужчин. Мы бежим туда, откуда доносятся крики. Бежим мимо стен, увешанных шкурами. Мы видим сигена. У него в руках... Женщина, девушка, прекрасная девушка в золотой одежде с ярким плюмажем. Когда мы входим, девушка кричит и пытается вырваться. Сеген прочно держит ее. Он разорвал один рукав ее платья и смотрит на ее левую руку и прижимает девушку к груди. Это она! Она! кричит он голосом, дрожащим от чувств. О Боже, это она! «Адель, Адель, ты не узнаешь меня, меня, твоего отца!» Она продолжает кричать, отталкивает его, протягивает руки к индейцу и умоляет его защитить ее. Отец умоляет ее страстными словами. Она не слушает его, отворачивается от него, обнимает ноги жреца. «Она меня не узнает, о боже, мое дитя!» «Мое дитя!» Секен снова начинает умоляюще говорить на этот раз на языке индейцев. «Адель, Адель, я твой отец. Ты? Кто ты такой? Ты белый человек, наш враг. Не трогай меня, уходи, белый человек, уходи! Дорогая Адель, не отвергай меня, меня, твоего отца. Ты помнишь моего отца? Мой отец — великий вождь, он мертв. Теперь он мой отец, солнце мой отец. Я дочь монте я королева Навахо. Когда она произносит эти слова, в ней что-то меняется. Она больше не сгибается. Она встает прямо, перестает кричать и стоит в гордой и высокомерной позе. «О, Дель!» — продолжает Сеген еще более искренне. Посмотри на меня, посмотри. Неужели не помнишь? Посмотри на мое лицо. О, небо, смотри. Я твой отец, Адель. Посмотри, вот портрет твоей матери. Посмотри на него, посмотри. О, Адель. Говоря это, Сиген достает с груди миниатюру и показывает девушке. Это привлекает ее внимание. Она смотрит на портрет но не узнает его. Для нее это только любопытный предмет. Поведение Сигена, лихорадочное и умоляющее, поражает ее. Она смотрит на него как будто с удивлением, но по-прежнему отвергает его. Очевидно, она его не узнает. Она утратила все воспоминания о нем и о прошлой жизни. забыла язык своего детства, Забыла отца, мать, забыла все. Я не мог сдержать слезы, глядя на лицо своего друга, потому что таким привык его считать. Как человек, получивший смертельную рану, но все еще живой, он стоит в центре группы, молчаливый и подавленный. Голова его упала на грудь, щеки побледнели, В глазах такая боль, что в них невозможно смотреть. Я мог представить себе, что происходит в его сознании. Он больше не пытается уговаривать девушку, не приближается к ней, стоит несколько мгновений неподвижно, не произнося ни слова. «Уведите ее!» Наконец хрипло, говорит он. Уведите ее. Может, по Божьей милости она еще вспомнит.